Глава 18. Братья расходятся во мнениях. Высокопоставленные сотрудники всех трех дворов были крайне встревожены тем, насколько активно в прессе и соцсетях обсуждалась черная кошка, пробежавшая между братьями и их женами. Они начали открыто говорить о том, как это может повлиять на монархию, если положение не исправится. Несколько месяцев все заголовки были посвящены испорченным отношениям между супружескими парами. Болтовня в соцсетях была не менее громкой. Вся ситуация настолько вышла из-под контроля, что, по словам инсайдера, забеспокоилась даже королева. Весной 2019 года придворные устроили открытое обсуждение проблемы. «Необходимо разработать систему, которая защитит монархию от краха», — говорил один. «Не секрет, что будущее монархии зиждется исключительно на четырех людях, проживающих ныне в Кенсингтонском дворце». Популярность в широких общественных кругах связана только с ними. Когда он, принц Уэльский, станет королем, единственным способом поддержать корону будет мирное сосуществование этой четверки. Мы не можем допустить вражду между ними. Гари огорчал тот факт, что все это происходит настолько публично, и в прессе публикуется столько ложной информации», — сообщал источник. «Были моменты, когда люди, работавшие с Уильямом, делали все, чтобы тот выглядел наилучшим образом, даже если при этом второй брат становился козлом отпущения. Это было сложное время, и в голове Гари царил сумбур, он не знал, кому или чему верить, а с Уильямом они почти не разговаривали, что только ухудшало положение». Определенно, ситуация принимала опасный поворот, напоминая о середине 1990-х, когда рушился брак Дианы и Чарльза, а пресса и общественность стали подвергать сомнению долговечность монархии. Несмотря на опровержение придворных, утверждавших, что у братьев все нормально, слухи не утихали. 14 марта 2019 года Букингемский дворец объявил, что Уильям и Гарри пойдут каждый своим путем, и у них отныне будут раздельные офисы. Королева согласилась на создание нового двора для герцога и герцогини Сасахских после их свадьбы в мае предыдущего года. Двор, который предполагалось учредить при поддержке королевы и принца Уэльского, начинает свою деятельность весной. Об отдельном дворе Гарри и Меган было известно с ноября. Сотрудники настаивали на том, что это нормальный ход вещей. Принцы больше не были мальчиками, как называла их Диана. Они стали мужчинами с очень разными индивидуальностями, стилями поведения и будущим статусом. Как сказал один из приближенных, их пути разошлись. Все были уверены, что, получив больше свободы, братья каким-то образом восстановят свои отношения. Им было очень сложно работать вместе, рассказывал придворный. Это ненормально для семьи и, конечно, создает напряжение». Принц Чарльз, который оплачивал многие из своих общественных благотворительных и частных проектов за счет доходов от личного владения, герцогства Корнуолл, контролировал финансовые ресурсы, что тоже порождало трения между Уильямом и Гарри. Иногда братьям приходилось конкурировать за дополнительное финансирование для своих проектов из средств отца, который также помогал покрывать расходы, связанные с Камиллой и сыновьями, включая гардероб Кейт и Меган. Им действительно приходилось спорить, кто какую сумму получит от отца для своих проектов, говорил помощник. Добавьте к этому тот факт, что существует внутренняя иерархия, и в этом есть свои подводные камни. Чарльз был не только отцом, но и боссом Гарри, что усложняло их отношения по ряду причин. Чарльз предельно сконцентрирован на своем публичном имидже, и бывали случаи, когда Гарри чувствовал, что это превалирует над всем остальным. Гарри был не единственным, у кого сложились непростые отношения с принцем Уэльским. Мальчики могли вести себя очень непоследовательно со своим отцом, делился источник, приводя в пример планирование фотосессии, посвященной 70-летию Чарльза, которое он охарактеризовал как абсолютный кошмар. «И Уильям, и Гарри не особенно старались пойти навстречу», — рассказывал инсайдер. Второй сотрудник, который принимал участие во встречах, посвященных будущему братьев, объяснял, «Порядок появления на свет в этой семье определяет будущую позицию, и поэтому Гарри всегда был вторым после брата, особенно если дело касалось финансов». Прежде иногда случалось, что Гари хотел браться за более масштабные проекты и проделывать большую работу, но не мог получить на это достаточно средств. У Уильяма всегда был приоритет. Многие их ссоры происходили на почве бюджета. Вот что бывает, когда ты в одном бизнесе со своей семьей. Принц Эндрю и принц Эдвард не пересекались по работе со своим старшим братом Чарльзом, поэтому в их отношениях не было такой напряженности, как у Уильяма и Гарри. Понятно, что теперь, начав семейную жизнь с Меган, Гарри не хотел оставаться в тени брата, рассуждали придворные. Гарри и Меган мечтали о собственном дворе в Виндзере что означало открытие независимого офиса с личным штатом сотрудников. Но высокопоставленные должностные лица быстро отвергли такой вариант. Старшие придворные, которых Диана называла людьми в серых костюмах, были озабочены тем, чтобы сдержать рост популярности и интереса к Сассексам. За короткий период времени, прошедший с их сказочной свадьбы, Гарри и Меган уже вывели монархию на новый уровень известности по всему миру. Сассексы сделали ее более понятной для тех, кто никогда прежде не ощущал с ней никакой связи. Однако многие считали, что пара должна оставаться под контролем. Иначе, если оставить все как есть, по своей популярности они окажутся впереди остальной королевской семьи. Для представителей дворца, размышлявших о том, как совладать с парой, существовала еще одна фигура, которая выходила на первый план, когда речь заходила о молодых женщинах, использующих королевскую платформу для благотворительных проектов мирового масштаба. «Это фигура матери Гарри», – писал политический журналист Тим Шипман в «Сандай Таймс», цитируя источник. «И опасность заключалась в том, что Меган могла превзойти Диану». Мэган не получала абсолютной поддержки в рамках Института монархии, при этом некоторые таблоиды изображали ее как угрозу, однако герцогиню Сассекскую прекрасно принимала публика. Для людей из разных социальных слоев в Великобритании и за рубежом Мэган была первопроходцем, женщиной, которая уверенно вошла в сферу, некогда считавшуюся недоступной. Феминистки ценили ее борьбу за права женщин, продолжавшуюся после приобретения королевского статуса. 10 января 2019 года Мэган объявила о своем участии в деятельности SmartWorks, британской организации, помогающей женщинам повышать свой трудовой статус посредством дополнительного обучения и предоставления профессиональной униформы. Она работала в программе частным образом в качестве волонтера, обучая таким вещам, как грамотное прохождение собеседований и выбор одежды для них. Основательница фонда, бывший редактор отдела моды британского Vogue Джульет Хьюс-Хеллетт, познакомилась с герцогиней за несколько месяцев до официального объявления. Джульет была впечатлена той активностью, которую демонстрировала Меган с первого же появления в SmartWorks в марте 2018 года. Меган была воодушевлена и с самого начала стремилась оставаться вовлеченной, говорила она об участии королевской особы в программе, которая с 2013 года помогла тысячам женщин найти работу. Больше всего нас поражали ее эмпатия и то, как умело она помогала женщинам почувствовать себя защищенными. Ну и потом с ней очень весело. Объявление об участии в работе SmartWorks совпало с официальным визитом Меган на базу организации в Западном Лондоне. С момента прибытия в офис, когда избранница принца заглянула в дверь служебного помещения, чтобы поздороваться с уже хорошо знакомыми ей сотрудниками, было ясно, что она прекрасно вписывается. «Ты не просто отдаешь свою одежду и смотришь, куда эти женщины устроятся. Вы становитесь частью общей истории успеха», рассуждала Меган, помогая подобрать гардероб Пэтси Уордолли, матери троих детей. Женщина пыталась вернуться к работе после ряда лет, потраченных на воспитание дочери-аутиста. Коуч по прохождению собеседований Марина Новис, которая общалась с герцогиней во время ее неоднократных визитов в фонд, призналась: "Это потрясающе видеть, как Мэган беседует с кандидатами, потому что она по-настоящему слушает и задает очень точные вопросы. В прошлом году, до свадьбы, Мэган говорила с нами об уверенности, а потом мы спросили её «А как вам удается поддерживать в себе это состояние?» И она ответила, «В ближайшее время мне предстоит сыграть большую роль. Самое главное – просто дышать и при этом верить в успех». Мэган привносила эту уверенность во все четыре проекта, которые она патронировала, включая два переданных ей королевой – Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества объединившие университеты и академии более чем 50 стран с целью повышения уровня знаний. «Она искренне верит в благотворительное влияние искусства», говорил художественный руководитель Национального театра Руфус Норрис, включая его социальное предназначение, связанное со здравоохранением или с развитием общественных структур. И это прекрасный способ привнести опыт из мира, с которым она так хорошо знакома, в ее новый мир. Благотворительное портфолио Меган было тесно связано с ее интересами и склонностями. Меган стремилась, чтобы это стало отражением ее самой, того, на что она способна, и соответствовало перечню тех вещей, которые ей, как работающему члену королевской семьи, хотелось исследовать, рассказывал помощник. «Возможности женщин и гендерное равноправие всегда будут краеугольным камнем ее работы». Мэган пришла в ужас от дефицита того и другого, когда в феврале посетила Ассоциацию университетов Содружества и ей показали данные по составу профессоров в Великобритании, среди которых подавляющее большинство были белыми мужчинами. «О боже!» – воскликнула она во время разговора с главой департамента Манчестерского университета по равенству, разнообразию и инклюзии доктором Рэйчел Кован. «Это просто шокирует, и очевидно, что нам есть куда двигаться». Давний участник движения «Возьми из приюта, а не покупай» Мэган также стала патроном центра «Мэйхью», который занимается улучшением условий жизни животных. Во время второго визита в штаб-квартиру организации она поделилась с Кэролайн Йейтс, генеральным директором, «Животные – важная часть моей жизни. Потребность в такой помощи, какую оказываете вы, очень велика в Лондоне, Великобритании, во всем мире, но на первый план выходит вопрос финансирования». Я хочу помочь вам развиваться всеми доступными мне средствами». Действия и модные предпочтения Меган освещались не только в Британии, но и в наиболее видных американских изданиях. На саммите «Женщины мира» в апреле 2019 года Анна Винтур назвала стиль Меган фантастическим. «Я в последнее время много думала о костюмах», заявила главный редактор ВОУК. «Спасибо герцогине Сасекской». Создание отдельных дворов не только позволяло братьям реализовать свои интересы отдельно друг от друга, но и обеспечивало доступность ресурсов, необходимых для выполнения их обязанностей. «У Кембриджей и Сассексов разное будущее, и это означает, что необходимо подготовить оба этих двора к смене монарха», объяснял один из старших сотрудников, имея в виду то время, когда королем станет принц Чарльз. Конечная цель в том, чтобы извлечь максимум из имеющихся структур, обеспечив им долговечный фундамент. Гарри осознавал, что у них с Мэган есть ограниченный период времени для того, чтобы принести максимум пользы в мировом масштабе. Как только Джорджу исполнится 18, и он станет действующим старшим членом королевской семьи, фокус сместится на преемственность Чарльза, Уильяма и Джорджа, оставив Гарри в стороне, как это было с его дядями Эдвардом и Эндрю, когда Чарльз и его братья достигли совершеннолетия. Несмотря на слухи, «Сассексы» так и не получили собственный офис для ведения дел. По словам источника, им дали понять, что никаких преференций им предоставлено не будет. Эта новость стала для пары ударом, но в качестве компромисса они получили небольшую команду в стенах Букингемского дворца. И хотя супруги рассчитывали на большее, это все же было лучше первоначального плана – предложение делить сотрудников с другими членами королевской семьи под общим зонтиком Букингемского дворца. Принц Чарльз хотел, чтобы разделение прошло без дополнительных затрат. Однако, если верить помощникам, Уильям ратовал за то, чтобы из бюджета были выделены достаточные средства для организации работы Сассексов и их персонала. Герцог Кембриджский понимал, что сасексы важны для королевской семьи и им необходима поддержка. А более скромные позиции Гарри и Меган означали больший объем работы для Кембриджей. На протяжении нескольких недель Уильям и его верный личный секретарь Саймон Кейс проводили встречи со старшими помощниками Букингемского дворца, чтобы добиться для Гарри и Меган наилучших условий. За счет дополнительных средств пара могла нанять Сару Лэттем, уважаемого пиар-специалиста, бывшую сотрудницу администрации Клинтона. Ее функции заключались в разработке медиа вновь образованного Дворца Сассексов. Сара, имевшая двойное гражданство, Великобритании и США, работала на Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. В ее обязанности входило руководство аппаратом главы предвыборной кампании Джона Подеста. Также она имела опыт сотрудничества с британским правительством. С 2005 по 2006 год выступая в качестве специального эксперта Государственного совета Тони Блэра по культуре, СМИ и спорту. Последним ее постом перед приходом в фирму стала должность управляющего партнера международной пиар-компании «Фротс». Эта компания была основана бывшим мужем Элизабет Мёрдок, которая являлась дочерью медиатитана Руперта Мёрдока. Сара была отчасти знакома с Институтом монархии, в том числе благодаря совместной работе с Ником Луграном, одним из любимых экс-сотрудников Гарри. Супруга Ника, Клара, также трудилась в Кенсингтонском дворце. Умная, веселая, обладавшая великолепным стратегическим мышлением, Сара называла вещи своими именами, и Гарри Меган она сразу понравилась. Когда было объявлено о разделении дворов, пришло время распределить сотрудников, работавших ранее с обоими братьями. Предстояли и другие многочисленные преобразования. Джейсон Кнауф, длительное время служивший у Сассексов директором по связям с общественностью, перешел на работу герцогу и герцогине Кембриджским в качестве куратора благотворительной деятельности пары. Позднее он стал генеральным директором их фонда. В течение нескольких месяцев Кнауф также контролировал разделение Королевского фонда и распутывал многие некогда общие проекты. Можно было продолжать работу вчетвером, но Кембриджи решительно настроились на полное разделение, говорил инсайдер. Обе пары хотели заниматься благотворительностью по отдельности. Это не означало немедленного сворачивания всех начинаний. Так позднее, в мае, был анонсирован их последний проект «Великолепная четверка» круглосуточная служба приема текстовых сообщений «Шаут». Однако подразумевалось окончание совместной работы под одним зонтиком, как это было на форуме Королевского фонда в феврале 2018 года, когда они представляли свои программы, включая «Heads Together» и «United for Wildlife». Кристиан Джонс, бывший пресс-секретарь департамента по выходу из Евросоюза, возглавил новую команду Кембриджи по связям с общественностью. Гарри и Меган было жаль потерять Кристиана, который работал с Сассексами в общем офисе. У Меган сразу сложились хорошие отношения с этим человеком, когда он пришел в декабре 2018 года. С их первого совместного ланча в итальянском ресторане «Чакс» в Ноттинг-Хилл Меган стала его поклонницей. Ее восхищала его дружеская манера общения и привычка носить в офисе кроссовки, и ей нравились его идеи. Они часто обдумывали что-то вдвоем, без церемоний. Однако возможность формировать концепцию для будущего короля была работой, от которой Кристиан не мог отказаться. Что касается репутации Меган как жесткого босса, то помощники описывали ее как очень целеустремленную, но в то же время заботливую. Она часто присылала в офисы дворца подарки. Например, в начале 2018 года Мейган отправила пиар-команде и внутреннему персоналу Кенсингтонского дворца большой набор сорбетов, чтобы поблагодарить их за помощь. Ключевые сотрудники регулярно получали от нее цветы и открытки в свои дни рождения. Однако герцогиня стала первой, кто заявил о необходимости сосредоточиться на осуществлении перемен. Такова реальность, объяснял источник, близкий к Герцегине. Это то, что двигало ею и заставляло вставать по утрам. И у нее была опора для этого. В знак поддержки королева назначила Меган вице-президентом своего фонда Содружества, платформы для активистов в 54 странах, которая поддерживала, финансировала и объединяла молодых лидеров. Гарри присоединился к супруге, взяв на себя роль президента. Первое мероприятие в качестве вице-президента Меган провела совместно с рядом влиятельных женщин-лидеров, включая певицу Энни Ленокс и бывшего премьер-министра Австралии Джулию Гиллард. На заседании, проходившем в Лондонском Королевском колледже, обсуждалось значение Международного женского дня. На мероприятии Энн Макклвой, старший редактор журнала «Экономист», спросила Мэган, как она реагирует на газетные заголовки, характеризующие ее феминизм словом «тренд». «Идея сделать понятие феминизм модным мне совершенно чужда». «Это то, что должно всегда оставаться на повестке дня», — ответила Мэган. Гарри, как и его жена, не терял времени даром и сразу вовлек сотрудников в работу. В апреле 2019 года «Принц» и «Опра» объявили о партнерстве в продюсировании сериала, посвященного психическому здоровью, для Apple TV+. Выход фильма был запланирован на конец 2020 года, начало 2021 года. «Опра» прилетела в Лондон для встречи с Гарри и Меган, находившейся на позднем сроке беременности. По словам ведущей, идея возникла в результате разговора с «Принцем». «Что ты думаешь о наиболее важных проблемах, с которыми сталкивается современный мир?» спросила она. Принц дал однозначный ответ. Изменение климата и душевное благополучие, ментальный фитнес и психическое здоровье. «Я невероятно горжусь нашим сотрудничеством с Опрой», заявил Гарри. «Мне действительно представляется, что психическое здоровье и ментальный фитнес это ключ к сильному лидерству, продуктивным сообществам и целеустремленной личности». Мы надеемся, что этот сериал получится позитивным, просветительским и инклюзивным. В нем будут представлены разные истории о беспримерном человеческом духе, который смог выбраться из самых темных глубин, а также о возможности лучше понять самих себя и окружающих. Профессиональная жизнь Гарри сбавляла обороты, а вот личная, кажется, налаживалась. Он надеялся, что помощь Уильяма с организации Двора Сассексов станет началом нового этапа в их отношениях. В тот момент он решил забыть о прошлом и по достоинству оценить усилия брата, рассказывал инсайдер, близкий к чите Сассексов. Гарри согласился принять тот факт, что он и его брат – два разных человека. Уильям связан с институтом монархии, предустановленной ролью, а у Гарри свой путь. И ему пришлось признать, что они оба наломали дров. Но в конце концов, братья были одной семьей, и эти узы не стоило разрывать. Уильям был рад восстановить добрые отношения с Гари. Один из источников во дворце поделился словами старшего принца, сказанными им в марте в личной беседе. «Знаешь, мы с братом впервые за два месяца по-настоящему хорошо поговорили». В том году принц Гари прибыл на семейную пасхальную службу в Винцерский замок один, потому что положение Меган уже не благоприятствовало участию в больших публичных мероприятиях. В часовне братья дружески болтали и смеялись. «Было радостно видеть, как они тепло общаются друг с другом», вспоминал один из сотрудников Букингемского дворца.